Глава 73. Захожу за кулисы. Вспышки фотокамер буквально слепят и дезориентируют. «Адель, расскажите, каково это ощущать себя сенсацией? Почему вы скрывали эту песню и не пускали в ротацию на радио?» Теряюсь от количества людей, обступивших меня, от микрофонов, которые суют под нос. Но в этот момент чувствую, как меня обнимает за плечи Браун и чуть отдаляет от наплыва журналистов. «На все вопросы мы ответим на пресс-конференции чуть позже. Сейчас Адель устала, и ей требуется отдых». «А почему вы не допустили журналистов до автопати?» – не унимается корреспондентка. «Потому что это закрытое мероприятие для близких и друзей, которые соберутся отпраздновать». «Мы знаем, что будет присутствовать весь цвет шоу-бизнеса», гнет свою брюнетка, но Браун опытен и легко ставит заносчивую леди на место. «Это и есть наши близкие друзья, мисс. А теперь прошу простить». Скаут кивает, и ребята-охранники помогают выбраться нам из плотного кольца корреспондентов. Наконец, оказываюсь у себя в гримерке, которая теперь больше смахивает на оранжерею. Беру бутылку с водой и делаю медленные глотки. Сажусь в удобное кресло, избавляюсь от каблуков и ошалело рассматриваю пространство, заполненное цветами. Делаю глубокий вдох а затем смеюсь, как одержимая. «Я прошла! Я выдержала!» Закрываю лицо руками, и смех перетекает во всхлипы и слезы облегчения. Слишком устала. Перенапряжение последних месяцев дает о себе знать. Вымотана и душевно опустошена. Я выложилась до предела. Больше сил нет. Чувствую себя выжатым лимоном. Дверь открывается, и в гримерку влетает моя сияющая эри «Девочка моя, я так горжусь тобой!» — обнимает меня, рыдает во весь голос. «Бедная Ивет, если бы только была сегодня с нами!» Всхлипывает и плачет, а я утопаю в мягких объятиях моей названной матери. Эйрин обеими руками обхватывает мое лицо и пристально всматривается. «Ты на сцене просто сияла, глаз не отвести! Я сидела и рыдала все время, девочка моя!» «Ты пела так! Так!» Пышка вдруг совсем расклеивается и всхлипывает, замолкает. Улыбаюсь и крепче обнимаю ее. Стук в дверь. «Войдите!» «Мисс Саммерс, вам еще один букет прислали!» Улыбаясь во весь рот, радостно информирует мой помощник и вкатывает огромную вазу с бежевыми розами, просто гиганты с меня ростом. «Такого букета я еще никогда не получала». Подхожу к цветам и вдыхаю головокружительный аромат тщательно отобранных бутонов. Достаю записку. Сегодня в моем лице ты приобрела своего ярого фаната, красивая. Не подписано, но я и так знаю, от кого этот букет. Кириан. Улыбаюсь. Эри тихонечко целует меня в щеку и уходит, когда бригада из трех стилистов вырывается в гримерку подобно цунами. Меня вертят из стороны в сторону и готовят к продолжению вечера. Освежают макияж и укладывают волосы волнами, собирая их на затылке. Вздыхаю. Кажется, этот день станет одним из самых долгих в моей жизни. Надевая вечернее платье на тонких бретельках, выхожу. Сижу в лимузине рядом с Брауном. Он говорит по телефону, не переставая. «Чтобы я еще раз забронировал «Ройал Палас», Да, такая лажа! Его к хренам закрыли! Пауза и короткое пояснение. Подготовка пригласительные все к чертям, решили проблему буквально за несколько часов. повезло найти замену необходимого уровня. Глаза от усталости слипаются. Напряжение последних дней дает о себе знать, и я засыпаю. Легкое прикосновение к плечу, Меня аккуратно теребят, и я с трудом разлепляю глаза, встретившись с обеспокоенным скутером. «Давай, детка, соберись. Последнее испытание. Несколько часов на празднике, и ты, вольной птицей, летишь на острова загорать под солнышком». «Только этой мыслью и живу, Браун». Дверь автомобиля по сигналу скута открывается, и мы выходим под ослепляющие вспышки. Улыбаюсь, раздаю автографы. Проходим к зданию отеля премиум-класса под охраной, затем к лифту, который поднимает нас на самый верх небоскреба. Выходим к собравшимся под звук аплодисментов и улюлюканья. «Браво, Адель! Это успех! Браво!» Поздравления, улыбки, поцелуи. Принимаю теплые слова и пожелания. Браун позаботился обо всем, вплоть до мельчайших деталей. «Спокойная инструментальная музыка», марочная шампанское рекой» и «Звезды шоу-бизнеса». На творчестве многих я выросла, а сейчас становлюсь вровень с теми, на кого равнялась когда-то. Каламбура слов, но все именно так. Вечер идет своим ходом, и вот я уже непринужденно болтаю с Мэрил Стрейп, великой актрисой, представительницей цвета Голливуда. Слушаю разные истории и курьезные случаи со съемочной площадки смеюсь и пью шампанское. В какой-то момент понимаю, что немного перебарщиваю. Скажу тебе по правде, Адель, в мое время, когда на земле еще жили динозавры, а ты еще не родилась, все было иначе. Могу сказать, что годы не повлияли на вашу красоту. Осушив очередной бокал, отвечаю, улыбаясь. «Прекрати, не велика заслуга. Ты знаешь, сколько мне стоит уход за внешностью в месяц эффектно приподняв левую бровь, интересуется дива. Пожимаю плечами и меня немного ведет. Так, кажется, пора завязывать с Кристал. А ты нелюбопытна, улыбается женщина и хитро щурит глаза. Хорошее качество. Ты мне нравишься, девочка. Это не просто слова. Если вдруг понадоблюсь, обращайся, всегда поддержу. Ну и звони. Попьем кофейку вместе, поболтаем. «Спасибо вам, Мэрил. Обязательно!» — улыбаюсь в ответ. «Мне действительно нравится эта эпатажная и уверенная в себе женщина». Официанты с подносами грациозно пробираются сквозь толпу. Шампанское льется рекой. Ближе к концу вечеринки вносят огромный праздничный торт, и небо над отелем раскрашивается ошеломительным салютом. Пока разглядываю красочные всполохи, официант, суетящийся рядом, неудачно поворачивается». Дальше звук упавшего под носа, битого стекла и мой вскрик сливаются воедино. Отупело наблюдаю, как шелковое платье от кутюр покрывается огромной мокрой кляксой на груди и животе. «Фак!» — выдыхаю сквозь зубы. «Простите меня!» — чуть ли не плачет парень рядом. «Ничего!» — отвечаю и ежусь, прикрываясь рукой. Наряд не подразумевает лифчика, и сейчас от холода соски затвердевают, и мокрая ткань облепляет все, что только можно. На миг кажется, что я чувствую на себе тяжелый взгляд. Все, с праздником пора завязывать. Скрещиваю руки на груди и подхожу к Брауну, который вместе со Сьюзан общается с гостями. Улыбаюсь, кашу под дурочку, собираюсь свалить и действую. У скутера все продумано. «Мне платье испортили». Сьюзан на миг подвисает от клексы на моем платье, а затем смеется, разряжая обстановку. «Ну так это к счастью». «Признавайся, ты специально», — шутит Скут и вызывает улыбки собеседников. «Не терпится на острова слинять и отключить мобильник?» «Есть такое», — подхватываю шутку и впрямь улыбаюсь. Настроение опять поднимается, а смутная тревога исчезает. «У меня самолет и полный оффлайн намечается. Прошу меня простить, но праздновать придется без меня». «Приятно позагорать!» — улыбается Сьюзен, и я покидаю мероприятие в сопровождении представленного Брауном для моей безопасности человека. Стоит оказаться в фойе, как меня продувает кондиционерами. Здесь как-то слишком холодно, и платье неприятно липнет к телу. Взгляд сразу цепляет дамскую комнату. «Подожди меня, пожалуйста, тут. Я на минуточку». Предупреждаю телохранителя. «Конечно, мисс Саммерс», — отвечает крупный мужчина и становится спиной к двери. Охраняет, а я проскальзываю к блестящим чистотой умывальником. Беру бумажные полотенца, смачиваю и протираю липкую от шампанского кожу. Бросаю взгляд в зеркало. «Вид, хоть в борделе, Ди». Если меня так сфоткают папарацци, перекусываю губу и решаю попросить у охранника одолжить мне пиджак, чтобы прикрыться. Направляюсь к выходу, хватаюсь за ручку, резко открываю со словами «Ты не мог бы!» и застываю. Кажется, что земля разверзлась, и я падаю на самое дно. Врезаюсь в сине зеленые омуты, прожигающие меня ледяным пламенем, горящим на дне зрачков. «Ты? Это ты?» Задыхаюсь и теряю сознание, лечу в руки своего палача.